Глава двадцать первая. Допрос. Две тысячи двадцать четвертый год. Тишина. Нет ничего хуже тишины в ожидании. Ждать, не представляя, сколько времени это продлится, терять темп времени, терять саму реальность происходящего, потому что у тебя забрали мобильник, часы, а окон в допросной не предусмотрено, и вокруг тебя только холодный камень со всех сторон. Единственный источник света лампа под потолком, которая противно жужжит. И это жужжание складывается в одно бесконечное повторение слова: жди. Жди, жди, жди, жди, жди. Этот рой в голове необъяснимым образом напомнил Санчесу Аджи. Почти как в жизни, буквы те же, но смысл давно поменялся. Раньше в этих трёх буквах был весь мир Луиса, но теперь их звучание только раздражало. Дверь распахнулась, заставив Луиса вздрогнуть. За время, проведённое в безлюдном допросном каземате, он уже как будто привык к тому, что мир вокруг совершенно статичен. Исключением была только разжигаемое жужжанием электрического света, жажда табачного дыма. Не уснули ещё. Спросил детектив Домингес, входя в комнату. "Думал, бессонная ночка вас утомила?" "День вчера был непростой, вы правы", согласился Луис. "Но по приезде я принял душ и лёг спать. И что, ни одного даже самого крохотного мёртвого выкитайского инженера на пляж не оттаскивали?" Бросив на стол тонкую синюю папку, иронично прищурился Домингес. Он опустился на стул и с улыбкой уставился на Лоуиса. Его сарказм пугал продавца дыма, усиливая осознание беспомощности. Как себя вести с таким едким детективом? Отвечать в тон значит выставлять себя нелюдью, которая насмехается над убийством, а оправдываться значит, по логике следователя, всего лишь увиливать от признания вины. Лоуис хорошо помнил допросы в Мадриде. те самые, которые проводил Уго и другие его коллеги. С родственниками погибших тогда особо не церемонились, ведь среди них теоретически могли быть пособники террористов. Что уж говорить про нынешнюю ситуацию, когда улики указывали на то, что Луис, главный подозреваемый в убийстве, Будь на его месте кто-то из никарагуанских бедняков, его возможно просто бросили бы за решётку, без всяких допросов и прочей формальной суеты. Однако же Санчес не был типичным никарагуанцем, учитывая объёмы его табачного производства и паспорт Испании, и потому, наверное, с ним всё ещё общались по-человечески. "То есть говорить не хотите", отвлекая Луиса от мыслей, сказал Домингес. Что ж, ожидаемо. Он открыл папку и добавил, не поднимая глаз. Нам стало известно, что у вас с инженером Ксингом произошёл конфликт. Внутри у Луиса похолодело. Значит, кто-то из строителей, видевших ссору, донёс о ней в полицию. Но без китайского начальства и переводчика они вряд ли смогли бы это сделать. Или всё же могли. Сотрудница столовой видела вашу перепалку с инженером. Луис застыл. Он, конечно, предполагал, что судьба иронична, что весь мир это одна большая игрушка бога, созданная, чтобы ему веселее было каратать бесконечность времени. Но как так вышло, что свидетелем их с Ксингом ссоры стала именно Джи? Эта Джи, она вам сказала? «Простите тайна следствия», — с наглой улыбкой ответил Домингес. «Но, судя по вашей реакции, конфликт и правда был». «Следующий вопрос», — пробормотал Луис. «Серьезно?» — усмехнулся детектив. «Здесь вам что, пресс-конференция или телевикторина? Вы человека убили, а теперь следующий вопрос?» Санчес испуганно смотрел на Домингеса, который, кажется, готов был наброситься на него с кулаками. «Простите, тайна следствия», — ответил Домингес. «И что я могу ответить этому куску идиота?» «Я никого не убивал». «То есть вы просто поругались с инженером, ушли, потом нашли его бездыханное тело, погрузили в багажник автомобиля, накрыли брезентом, чтобы не привлекать внимания, привезли в отель и сбросили с обрыва? Ах да, еще пакет ему на башку надели и руки связали за спиной. Или вы нашли его в таком виде посреди стройки? Или, может, по пути домой?» В ответ на эту тираду растерянный Луис лишь повторил: "Я никого не убивал". Смоглы закатил глаза, покачал головой. "Вы понимаете, что у меня на весь ваш вчерашний чёртов день, кроме момента с убийством, есть свидетели. Например, ваши соседи видели, как человек, похожий на вас, посреди ночи тащил что-то тяжёлое к обрыву. И зачем мне тащить труп на пляж?" Зачем вообще привозить его в отель? Какой в этом смысл? Так это вы мне расскажите, в чём был ваш умысел, Дон Санчес, облокатившись на стол, сказал детектив. Вы не хотите жить? Мечтаете, чтобы вас расстреляли? Раз что, в некорого давно отменена смертная казнь. Домингес расплылся в улыбке. А, так вот в чём дело. Вы просто не знали. Жаль вас расстраивать, но с недавних пор наше любезное правительство, видимо, под ножимым больших боссов из Поднебесной, решило, что задействованные на строительстве канала китайцы нуждаются в дополнительной защите от саботажников этого инновационного проекта, и вернуло смертную казнь. Насколько я слышал, представители КНР безмерно благодарны нашему правительству. Более того, они считают возвращение смертной казни залогом дружбы двух стран. Вы шутите? растерянно прошептал Льюис. Да уж, какие тут шутки. детектив усмехнулся. Пандемия спровоцировала рост преступности. Китай подбросил угля в топку, и вот, пришли к тому, к чему пришли. Будьте добры, подпишите тут Домингес выдернул лист из папки и вместе с ручкой положил его передаться пиневшим Санчесом. Что это? испуганно спросил продавец за дыма. Бумага о том, что вы не возражаете, что завтрашним утром вас расстреляют, буднично сказал детектив. Луис обмер. Руки его затряслись. Как? Уже? Но не было же ни суда, Убийство китайца расценивается как особо тяжкое преступление, поэтому нам разрешено не передавать дело в суд и рассматривать их в особом порядке, если нет сомнений в личности убийцы, развёл руками Домингес. А вы уверены, что это я убил? Вместо ответа Домингес хитро улыбнулся. Доказать что-то детективу не представлялось возможным. «Власть, имущая, слушая речь беззащитного человека, всегда трактует ее ошибочно, делая из этого ущербные выводы». «Можете даже не подписывать. Это просто формальность», сказал Домингес, поднимаясь из-за стола. «Выспитесь хорошенько. Чего-то хотите напоследок? Последнее желание, так сказать». Луис уставился на лист перед ним. Тишина звенела в ушах, дышать было тяжело. Санчес осыпала чувство обречённости и несправедливости. Было дико обидно, что всё заканчивалось вот так нелепо, в этом раю с рекламки Рома, куда Луис бежал в надежде на новую жизнь. Первый визит в отель Мукуль, знакомство с рабочими на плантациях, первое созданное им витола. Все эти приятные хлопоты прежде вспоминались с тёплой улыбкой. Теперь же Санчес с трудом сдерживал слезы, понимая, что лучшие моменты его бытия остались позади. Жизнь, словно табачные листья, каждым своим мгновением все плотнее скручивается в сигару. Когда она станет дымом и пеплом, лишь вопрос времени и обстоятельств. «Сигару хочу», — хрипло ответил Луис, — «из последнего моего бленда». Не знаю насчёт последнего бленда, но сигара вам будет, обещаю. До завтра. С этими словами Домингес вышел за дверь, а продавец дыма ещё какое-то время сидел неподвижно, не в силах осмыслить случившееся и предстоящее, пока за ним не пришёл конвой. Два надзирателя в чёрной форме молча заковали его в кандалы и повели прочь. Завеняться цепями, Луис поковылял по пыльным коридорам полицейского управления в камеру. Всю дорогу перед глазами стояла картина из недавнего прошлого: берег, заходящее солнце, играющие бликами на океанской глади и Джи, дымящая сигарой, любезно раскуренной для неё Санчесом. Тогда они казались счастливыми. Сейчас Джи дала показания против Луиса, и ему грозит расстрел. "Ну давай уже, табачный король, шевели ногами", проворчал один из конвоиров и грубо втолкнул Санчеса в камеру. Дверь, которую предусмотрительно открыл второй надзиратель, Луис оказался в крохотной тёмной узнице. Нижняя полка двухъярусной кровати пустовала, а на верхней, отвернувшись к стене, храпел незнакомец. От звука захлопнувшейся двери он вздрогнул, обернулся через плечо. К тому моменту, как ключ повернулся в замке, закамерник уже лежал на спине и щурясь рассматривал Луиса в полумгле камеры. "Ты ещё кто?" без извинений спросил сосед. На вид ему было около 60, сухой, бледный, морщинистый, с выцветшими глазами и белоснежными волосами, он казалось, просидел в этой камере не один десяток лет. "Неважно", буркнул Санчес. "Я здесь всего на одну ночь. Он лёг нанары, заёрзал, пытаясь устроиться поудобнее. Так тем более тебе чего скрывать, хмыкнул сакмерник, свесившей с койки. Я вот, например, Карлос Санчес, посмотрел на него из-под лобья, вздохнул. А я Луис, торговец сигарами, но у меня своё производство тут в Никарагуа. Ого. И за что же тебя посадили в камеру на одну ночь, торговец сигарами? Весело осведомелся сакамерник. За убийство в глазах Карлоса мелькнул ужас. Луис надеялся, что после этих слов сакамерник от него отвяжется, но не тут-то было. "А почему тогда на одну ночь?" продолжил допытываться старик. "Потому что я якобы убил китайца", тяжело вздохнув, ответил Санчес. "Хотя я уверен, что я не виновен". "Ну то, что ты уверен, ничего не значит", с грустной улыбкой сказал Карлос. "Сочувствую тебе, Луис. Китайцы опасный народ. Вроде бы живут в своём уютном, изолированном мирке и никому не нужны, но как только помирают, все носятся с ними как безумные". Луис отвернулся, был к стене, но Карлос тут же спросил: "Ты случайно часы не припрятал?" "Часы?" удивился Санчес. А зачем? Да как же? Тебя что, впервые посадили в камеру? Впервые? Тогда всё ясно, обречённо произнёс Карлос. Часы в камере позволяют заключённому не сходить с ума. Я, когда меня посадили, припрятал старенькие, но они сломались через 3 дня, как назло. Какое-то время мне казалось, что на часах с надломленной стрелкой неуверенно шли минуты, и я начал сомневаться, что завтра наступит завтра. Невозможность наступления завтра в определённых обстоятельствах может внушать оптимизм, подумал Санчес, но высказывать эту мысль не стал, лишь спросил: "А за что вас посадили?" "Тоже за китайца", хохотнул Карлос. Правда, я его не убил, но врезал, а потом и полицейскому врезал за то, что он забыл, кого клялся защищать. И это точно не азиаты-гастарбайтеры. Луис криво улыбнулся шутке со камерника и отвернулся к стене. Закрыв глаза, он попытался забыться сном, но так и не смог. Всякий раз, когда дрёма касалась его век, перед внутренним взором тут же вспыхивал яркий образ перекошенное лицо Ксинга, трупом лежащего на пляже. Завтра на заднем дворе также будет лежать сам Луис. Всего один выстрел, и всё: пыль, кровь и медленно холодеющее тело. Вдруг окошко в двери с лязгом открылось. "Эй, Санчес!" позвал голос надзирателя. "Ты там не спишь?" Нет, поколебавшись, ответил Луис. Твоя прощальная сигара, лично от детектива Домингеса. Нахмурившись, Луис поднялся и подошёл к окошку. Тюремщик передал ему прямую как трос сигару. Поняв, что просьба принести ему гильятину от заключённого будет выглядеть как минимум странно, Луис Ноктем снял шапочку с сигары и зажёг её от крохотного язычка пламени влажной спички, которую протянул надзиратель. Камера начала медленно заполняться вонючим дымом. «Боже!» — проворчал надзиратель за дверью. «Когда уже сдохнет последний курильщик, только и можете прованивать мир этим дерьмом!» Окошко закрылось, судя по звуку шагов, тюремщик отправился во своясе. С сигарой в зубах Луис присел на край кровати. «И как?» — подал голос сокамерник. «Нормально курится!» Эта сигара совершенно отвратительна, плохо скрученная и дешёвая подделка, сказал Лоис. Глядя на него, Карлос нервно облиззал губы. А поделишься дымом? Я так давно не наслаждался даже плохой сигарой. Санчес кивнул и передал сигару старику. Тот поднёс её к губам, затянулся, закашлялся и вернул обратно. Дым по неясной Санчесу причине не поднимался к потолку, а стелился по полу, придавая происходящему оттенок нереальности, будто действие происходило в театре или во сне. Хотя, возможно, дым плохой сигары ближе к аду, чем к краю, и потому стелятся по грязному полу, а не стремиться к небу и парящим по нему облакам. — Ну что, ужасно? — прищурившись, спросил Луис. — Не то слово, — с улыбкой ответил Карлос. Санчес улыбнул усы в ответ. Казалось, в камере в этот момент немного посветлело. "А откуда у тебя такая любовь к сигарам?" спросил Карлос. "Это ведь вряд ли какая-то детская мечта". "Не детская", ответил Санчес. "Взрослая. Я раньше жил в Мадриде, работал инженером, проектировал дома. Потом ком подступил к горлу, но Луис его проглотил. Моя жена и сын погибли. И я продал всё и перебрался сюда. Да непростая у тебя судьба, что и говорить. Но почему именно сигары и почему не караго? Всегда хотел жить в раю, подумав, ответил Луис. И курить отличные сигары. Ох, ну насчёт рая ты точно загнул, Карлос горько усмехнулся. Я тоже покурить не против, а ты много про сигары знаешь. Наверное, поколебавшись, ответил Луис. Он не знал, хочет ли сейчас говорить о сигарах. С одной стороны, настроение ни к чёрту, а с другой, сигары это его тема, то, что он по-настоящему любит. Так почему не поговорить о них в последний вечер на этой бренной земле? Да и старик Карлос, изтосковавшийся по разговорам с кем-то, кроме своего внутреннего голоса, всё равно не отстанет. А вот когда первая фабрика табачная возникла, знаешь, «В Никарагуа лет с 200 назад, я слышал». «Здесь, наверное, да, но вообще гораздо раньше, считай, 500 прошло». В 1541 году открыли первое производство на Кубе, хотя саму сигару придумали испанские конкистадоры. Название ей дали от испанского «сигарро», аналог слова, которое в языке майя обозначало процесс курения. Кроме того, испанцы усовершенствовали самокрутку индейцев, догадавшись плотно скручивать листья табака. Надо же, а ты не просто торгуешь сигарами, да? Ты прямо табачный фанатик. Слабый свет, который проникал в камеру через щели в двери, ненадолго погас и тут же вспыхнул вновь. Видимо, мимо темницы Луиса и Карлоса кто-то прошёл. Грубое определение. Просто я считаю, вернее, считал с грустью уточнил Луис, что если чем-то занимаешься, надо это досконально изучить, историю, технологии, всё, что имеет хоть какое-то значение. Многие приходят в бизнес и сразу пытаются сорвать куш на каких-то наценках, торгуя по сути сеном, но их, как правило, быстро разоблачают, и они пропадают ни с чем. Сейчас век честный и не очень конкуренции, не то, что раньше. А раньше как было? А раньше, примерно с XVI века и по XIX, Испания принадлежала монополии на кубинский табак. В начале XVII века испанский монарх Филипп III издал указ, разрешающий кубинцам свободно выращивать табак, а излишки переправлять в Севилью. Там из табачных листьев впервые стали делать пурос, предка современной сигары. Их еще называли севиллами, в честь города, где их делали. Луиса несло тихо. Он оседлал любимого конька и не собирался останавливаться. За рассказами о сигарах страшная действительность вокруг будто переставала существовать. Санчесу начало казаться, что он беседует о табаке в сигарном клубе, беседует с джентльменом, немного правда похожим на грязного фламинго, но в тот момент Луиса это вообще не смущало. Сигары были его жизнью, и он всегда проживал её по полной. Его девиз: жизнь коротка, отжигай по полной. Работал даже здесь и сейчас, в тюремном каземате накануне расстрела. И это будто бы наполняло последние часы Лоиса каким-то глубоким смыслом. По крайней мере, продавцу дыма хотелось в это верить. А массово их производить когда начали? спросил старик. Ну, сигары. Он с трудом сполз с палки на пол и стал понемногу разминать затекшие руки и ноги. В 1728 году в Севилье начали строить крупнейшую фабрику, которая получила название Королевской и долгие годы олицетворяла испанскую сигарную монополию. Строительство завода завершили в 1770 году. Это что, почти 50 лет строили? ахнул сакмерник, разминая шею. Сколько и одиночество, которое он излучал в начале, после рассказа Луиса будто испарились. Потухшие серые глаза, как у каменной статуи, теперь походили на две разные из-за шрама над левой бровью маслины. Луис вдохнул дым. Он настолько увлёкся историей, что перестал замечать резкость и горечь отвратного табака. Иногда сигара это всего лишь сигара, и сейчас был это самое иногда. Но его строили поэтапно, и размах поражал. Завод стал вторым по величине комплексом сооружений после Эскариала. К моменту завершения строительства там уже работало несколько тысяч мастеров. К слову, среди них была и знаменитая Кармен из новеллы Проспер и Мереме, который посещал сивильскую табачную фабрику в начале 19 века. Но это было уже позже, а в конце 18 века испанцы только учились сигарному делу. Так поначалу они делали совершенно идентичные сигары, которые ничем не отличались друг от друга, ни формой, ни вкусом, ни ароматом. Но как обычно и бывает, прогресс запустил из знать. Специально для королей и их двора на фабрике стали помимо обычных делать особые сигары, королевские, прямые, как трость. Эти сигары были доступны только привилегированным особам. А это были прямо вот такие же сигары, как сейчас. спросил Карлос. В коридоре кто-то громко рассмеялся, будто его развеселил вопрос старика. Луис, не обращая внимания на такое забавное совпадение, ответил: "Не совсем. Современную структуру сигары из трёх листов, наполнитель, связующий и покровный, придумали уже на стыке 18-19 веков. До этого листья табака перевязывали нитью, чтобы не разваливались в руках, и курили прямо в таком виде. С Испании я понял. А когда табак попал в остальной мир? Карлос наконец закончил с упражнениями и жестом показал, что не прочь ещё разок затянуться сигарой Луиса. Улыбнувшись про себя, Санчес передал сигару соседу и ответил: "В 1810 году, когда Наполеон вторгся в Севилью, и нашёл колоссальные запасы королевских сигар, Французы, включая самого Наполеона, быстро пристрастились к испанским сигарам, и вскоре те появились везде: в Германии, Италии и России. После этого испанская монополия на табак продержалась недолго. 7 лет спустя Куба наконец получила возможность самостоятельно торговать с другими странами. А что же стало с ней? С той огромной королевской табачной фабрикой. Карлос Верно Санчес у сигару и кряхтя полез наверх. Она продолжала работать и вполне успешно. В XIX веке на ней производили около 3/4 всех европейских сигар. Лишь в середине 1950-х годов в здание заехал ректорат и некоторые факультеты Севильского университета. Я там бывал на экскурсии. Там бы за такое Луис показал Карлосу сигару. Просто убивали бы. Требования были очень строгие. К удивлению Санчеса, от его последнего желания остался всего дюйм, еле-еле тлеющий между пальцами. Он докурил дерьмовую теремную сигару почти до конца и даже не заметил этого. Карлос, наблюдая за продавцом дыма, сказал: "Да уж, ты, похоже, действительно душой болеешь за это дело". "Точнее, болел", с кривой улыбкой поправил Луис. "Да ладно тебе", беззаботно сказал сакмерник. Не сегодня, так завтра. Поверь, куда приходят китайцы, там всем места мало. Я слышал, они вообще табак терпеть не могут. Это в их понимании запах свободы, а свобода китайца мне не нужна, им нужна покорность. Мир в меланхолии вот идеальный для азиатов мир. Услышав слово меланхолии, Санчес невольно представил картину Дюрера, висевшую на стене в его гостиной. Неужели то, что изображено на полотне, может быть осознанной целью хоть для кого-то? Впрочем, погруженных в меланхолию легче заставить трудиться, не поднимая головы, на благо Поднебесной. А спать новоиспеченные рабы могут в таких вот крохотных камерах отдыхать во тьме от палящего солнца, так утомляющего за день. Может и хорошо, что дымоторговец до этого не доживет. Луис грустно улыбнулся. Всё превращается в дым, только на свой манер.